Глава 40, Сон был прерван рекордным количеством адреналина, поступившего в кровь. Мозги еще не успели проснуться, но уже осознали, что вокруг творится непонятное, а поэтому опасное. Мамба сладко сопела аккуратным черненьким носиком мне куда-то в район подмышки, а меня как ушатом ледяной воды обдала. Вчерашний ужин закончился ожидаемо. Мы, вымотанные приключениями прошедшего рейда, отправились спать. Я чуть раньше, сразу после того, как обиходил оружие свое и крестной. Мамба после того, как они с Армант приговорили вторую бутылку Павилон Родж. Нужно ли говорить, что Крестная спать не собиралась? У нее были свои собственные планы на первую часть ночи. Естественно, не имевшие со сном ничего общего. С вечера я положил пистолет на тумбочку, а карабин на пол, чтобы можно было скатиться к оружию с кровати и одновременно уйти с линии огня. Хоть выспаться не получилось. Реакция сработала на все сто. Сгробастов мирно спящую под боком расслабленную женщину, легко перекинул ее через себя и следом скатился сам, схватив карабин. Щелкнул предохранитель. Только когда палец мягко лег на спуск, проснувшийся мозг осознал, что в комнате нет врагов и зараженных, а целюсь я всего лишь в Ваню. Девочка была одета в походную одежду и вооружена, будто собралась в рейд. «Я иду с вами». — решительно заявила она, но тут же смазала весь эффект тем, что начала тараторить. «Не могу уже тут сидеть, пока вы рискуете. У меня полезный дар. Я вам пригожусь». «Нет». «Твое ЧСВ не знает предела, Форк. возмутилась Аня. «ЧСВ — это когда ты всех вокруг считаешь абсосами. Чувство собственной гордости — это когда ты следишь за собой, чтобы самому невзначай не осохатиться. Я говорю «нет». «Ну почему?» Дальнейший разговор потонул в испаноязычных ругательствах, а я натянул штаны и спустился, оставив женщин самих выяснять отношения. Устроившись за столом, дождался, пока Арманд сделает мне кофе. На завтрак была яичница с беконом и бутерброда с икроя ситра в простонародье называемой черной. Вроде бы ничего фантастического, но высококачественные фермерские продукты придавали божественный вкус простецкому рабоче-крестьянскому блюду. «Понравилось?» Спросила с улыбкой Арманд, пока я сидел с закрытыми глазами, испытывая острый прилив счастья от греха чревоугодия. «Еще бы! и край, яйца. Откуда это все?» «Нужно знать места», – скромно улыбнулась моя собеседница. Познакомилась с несколькими людьми. Они возят небольшие партии груза, на которые всегда есть спрос. На границе серости есть несколько нестабильных кластеров, которые приносят с кусками северных рек. Дослушивать, чем закончится словесная баталия, в которой Аня явно сдавала позиции под напором темпераментной крёстной, не стал. А собрался и решительно шагнул в промозглое утро, не забыв закрыть лицо маской балаклавы. Я, конечно, переоделся в чисто и отмылся, но так оно побезопасней будет. Путь мой лежал к воротам, в зимний, где я надеялся отыскать Эриксона. Оказалось, что его там нет, но бойцы дали мне номер телефона ментата. Не откладывая в долгий ящик, набрал. «Абонент вне зоны действия сети», – выругался. Очень не хотелось ехать в околоток, но прояснить ситуацию с Монтаной было необходимо. Вызвал такси за кредит и поехал. В салоне импортного внедорожника, усевшись на заднее сиденье, почувствовал что-то новое. Ушло несколько минут, прежде чем я понял. Машина едет на электрическом ходу, то есть питается от батарей, спрятанных где-то под моей задницей, уютно устроившейся на удобном диване. Еще несколько минут ушло на то, чтобы понять, что ощутил я их при помощи своего дара. Вот она, та грань таланта, о которой говорил Лакмус, и которую он так и не смог разглядеть. Но самым интересным было то, что я почувствовал в себе твердую уверенность, что при желании смогу их подзарядить. Внезапно осенила мысль, и я полез во внутренний карман за телефоном. Не веря своим глазам, уставился на индикатор заряда, показавший 100%. А ведь на зарядке телефон не стоял со дня покупки. Сосредоточился, закрыл глаза и почувствовал батарею своей мобильной трубы. «Значит ли это то, что я неосознанно его подзарядил?» «Очень похоже на то. Нужно будет попробовать зарядить что-нибудь. Приятно, но пока это кажется бесполезным. Если получится, как я это могу использовать?» За своими экспериментами не заметил, как такси уже привезло меня к околодку. Расплатившись, вышел. В участке ничего не изменилось с моего последнего визита. Помня о горячем темпераменте своей крёстной, с мамбой я договорился ещё вчера, что схожу на встречу с представителями местной мутировавшей Фемиды сам. Так была уверена, что она не наговорит им лишнего, и те снова не вляпают ей какой-нибудь неподъемный штраф за неуважение к закону. Прямо в дежурке заметил того, кого меньше всего ожидал там увидеть. Это был один из дебоширов, с которым я подрался в усталом рейдере. С тылой, кажется. «Я к Эриксону. Он на месте». Стылый отрицательно покачал головой. Я явно показался ему знакомым, и он попытался вспомнить, где меня видел. «Кому можно доложить о происшествии?» Снова спросил я. «Законнику», равнодушно ответил он. «Четвертый кабинет». В коридоре никого не было, поэтому я стукнул три раза в дверь костяшками. «Входи», донес из-за двери голос законника. «Гостем будешь». Я дернул ручку и вошел. Длинное двубортное пальто местного служителя закона висело на вешалке. Его широкополая ковбойская шляпа лежала на письменном столе, за которым обнаружился сам обладатель кабинета. Он был одет очень просто, рубашку и джинсы, от чего совсем не чувствовалось солидности. Ург! удивился он. «Ты же на 32 должен быть сейчас!» «Так точно!» – кивнул я и скатал Блаклаву. «По делу заехал. Есть новости. Присяду». Азиат смерил меня внимательным взглядом. «Ко мне с хорошими новостями редко заходят», – вздохнул он, указывая рукой на стул, стоявший с противоположной стороны стола. «Располагайся. Кофе?» – отрицательно качнул головой. «Спасибо, воздержусь. «Тогда рассказывай». И я рассказал, как все было. Начал с момента знакомства с Монтаной, закончил тем, как обнаружил бурята с простреленным животом. «Где сейчас пострадавший?» – равнодушно спросил законник. «Мы привезли его в зимний и сдали лакмусу. Что ты собираешься предпринять в связи с тем, что я тебе рассказал?» Мой собеседник некоторое время молчал. Нужно отметить, что рассказ не произвел на него никакого впечатления. «Орк, вот ты взрослый, серьезный человек. Что я должен сделать с ним, по-твоему?» Внимательные, усталые, темно-карие глаза изучали меня. «Застрелить монтана из большого железного пистолета?» «Ну, не знаю», – смутился я но продолжил держать бесстрастную маску. «У нас на выезде произошло чрезвычайное происшествие. Вроде как в зимнем ты закон. Вот я и пришел к тебе, чтобы рассказать, что чуть не погиб рейдер. В зараженных попался янтарь, и мы смогли сварганить спек. Без этого не довезли бы бурята». Уго, слабо удивился мой собеседник. «Вот это у нас по кластерам зараженные ходят». Хотел было сказать, что там были не только мертвяки, но и атомиты, однако решил, что к делу это не относится. А разговор неизбежно идет в сторону. Просто кивнул в ответ. «Ты своими глазами видел, как Монтана с обеих стволов выстрелил в бурята?» – хмыкнул законник. «Нет», – пришлось признаться мне. «Но там никого больше не было. Да и я слышал, как завелся и уехал наш КамАЗ. У вас есть ментат, который в состоянии на раз отличить, кто правду говорит, а кто лжет. Почему бы не вызвать Монтану на разговор и не задать вопросы?» Законник тонко улыбнулся и провел рукой по коротким волосам. «Тебе бы понравилось, если бы я тебя вызвал на допрос, когда мне это необходимо?» Мне пришлось признаться. «Нет».